Глава шестнадцатая Граф Веслоцкий и его адъютант стояли перед массивным письменным столом в кабинете княгини Рогозиной, служившем их временным пристанищем. На столе по-прежнему находились одиннадцать каменных слонов. Расставлены они были бессистемно. То и дело, хмуря брови, Николай Алексеевич наклонялся, брал одного из них двумя пальцами, пристально всматривался в резную фигурку — и отставлял в сторону. Потом он вздыхал и переставлял следующего слона на новое место. Громов молча, с почтением, наблюдал за действиями начальника. За последние три дня на его глазах происходила невиданная метаморфоза, и он, боясь спугнуть, предпочитал держать язык за зубами, хотя очень хотелось это с кем-нибудь обсудить. Возникла идея добежать до тетушки своей, Глафиры Андреевны, Да никак не мог он выкроить час-два на это. Все время занимали допросы в полицейском управлении, разговоры по делу с Иваном Фроловым, который оказался веселым и доброжелательным малым. Молодые люди быстро нашли общий язык, хотя начальникам своим этого не показывали, зная об их взаимной антипатии и пребывании при графе. Метаморфоза же заключалась в следующем. Во-первых, граф стал походить на нормального человека, а не на демона, ненавидящего всех и вся. Во-вторых, Николай Алексеевич стал гораздо больше общаться и делал это без надрыва, как раньше. А в-третьих, был он значительно подвижнее и как раз сейчас, казалось, позабыл о своем недуге, увлекшись перестановкой крошечных слоников на полированной дубовой поверхности. В дверь постучали. Заглянул Фирс Львович и сразу же оказался рядом со столом. — Ах, как мило! Какие искусные резьбы фигуры! Как видно, все заграничного производства. Он склонился и хотел было взять одного из слонов в руку. — Не стоит, — холодно остановил его граф. — Вы что здесь делаете? — Ох, прошу прощения, Николай Алексеевич, я же к вам, с поручением от Смолового. Просил он передать, что допрос Добронравова немного откладывается. Он лично хочет поприсутствовать при осмотре трупа горничной. И, пожав плечами, добавил. В голове не укладывается, зачем ему это надо? Смотреть на труп. Брр. А что же, кроме вас, никого не нашлось передать мне это сообщение? Или вы теперь на службу в полицию поступили? Держась по-прежнему надменно, спросил граф. мелих ему не понравился с первого взгляда. Но в свете возникшей неуверенности в своих суждениях и выводах, Веслоцкий теперь подвергал сомнению все ранее сделанные выводы и старался уделять больше времени изучению персон. Именно поэтому он продолжал разговаривать с Фирсом Львовичем, а не выгнал его, как бы поступил раньше. — Так я сам вызвался, — певучий сообщил Мелих и расплылся в улыбке. — Люди, они заняты, а я свободен, как ветер. От чего же не помочь? — Натура у меня такая, отзывчивая. Всех люблю, всех хвалю. Даже прислуги от меня приятные слова перепадает. Вот давеча прилюдно высказался об экономке здешней. — Хорошо, — тогда сказал. Громов на это заявление только хмыкнул, решив позже обязательно рассказать графу во всех подробностях о том выступлении Мелеха на вечере, свидетелем коего он был лично. Фронт опять нагнулся к фигуркам, но руками уже не пытался их взять. «Как у вас интересно!» — восхитился он и перевел взгляд на Василия. Подмигнул ему. «Что же это означает?» Громов, польщенный неожиданным вниманием высокого господина, нарушил обет молчания. «Подозреваемый, сударь!» И, не замечая сердитого взгляда начальника, выдал. «Их одиннадцать! И все имели мотив!» Мелех всплеснул руками и заохал. «И кто же они, эти ваши подозреваемые?» Не дав Василию раскрыть рта, Веслоцкий отрезал. — Тайна следствия. Но если уж на то пошло, граф сверкнул ядовито-зелеными глазами на дьютанта так, что тот покраснел, как от пощечины. — Вот этот красавец, это вы. Граф жестом указал на небольшую прозрачно-фиолетовую статуэтку. — Есть у вас еще что-то, что вы хотите мне сказать? Фирс Львович растерянно заморгал. Было видно, что факт нахождения среди подозреваемых явился для него неприятным сюрпризом. Он виновато улыбнулся и пробормотал. «Я просто хотел быть полезным и рассказать о замечательной новости в моем небольшом семействе». Тут Мелих расправил плечи и вновь уверенно заговорил. «Перед тем, как прийти к вам, я имел беседу с Борисом, но не касательно этого печального дела, а касательно моей радости. Борис Антонович, Просил меня поспособствовать его сближению с Варей. Как я этому рад, а как Варвара обрадуется. Она же только ради этого здесь и живет. Все по Борису сохнет. Конечно, свадьба молодых дело решенная, но, согласитесь, для барышни очень важно и просто необходимо, чтобы ее избранник любил ее. А тут, похоже, все складывается наилучшим образом. Уж поверьте мне, Борис по всему влюблен в мою Варю. «Вам бы следовало обсудить это с вашей дочерью», — жестко высказался граф. «И как можно скорее». «Ах, действительно, граф, как вы правы!» — возликовал Мелех. «Побегу и порадую ее. Спасибо за совет. Надеюсь, на свадьбе вы непременно поприсутствуете. Это будет честь для нас. А если вдруг вам понадобится какая-нибудь помощь, обязательно обращайтесь. Я непременно сделаю все, что смогу. Такая уж у меня натура». Оставшись вдвоем, граф и адъютант вновь обратились к слонам. Понимая свою оплошность и твердо решив больше не допускать ошибок, Громов осторожно спросил. — Если фиолетовый слон — это господин Мелих", граф не перебивал, давая Василию высказаться. — Еще я знаю, что среди фигур есть княгиня Рогозина, Петр Лисин, генерал Зорин и убитый Лука Грин. Это, получается, пять слонов. «А кто же тогда остальные?» «Готов выслушать твои соображения», — неожиданно сказал граф, и в его глазах заплясали изумрудные искры. «Но для начала расскажи мне как можно подробнее, что вы увидели в комнате убитой горничной. И, кстати, почему вы решили, что она именно убита? Ведь дверь ее комнаты, как сказал Фролов, была заперта, и служанка в последние дни была сильно больна». Громов задумался, стараясь воспроизвести в памяти увиденную им картину в комнате Евдокии Удаловой. Кровать была разобрана, — начал перечислять адъютант. Штора приспущена так, что свет был совсем неяркий. Горничная лежала на полу возле кровати, головой к двери. Рука одна была вытянута вперед, пальцы вот так скрючены, и Громов показал сжатую ладонь, походившую на птичью лапку. Одета, Евдокия была в ночную рубашку, ноги голые, согнуты к животу, лица видно не было, но рядом с головой на полу была лужица... С... Василий судорожно втянул воздух. Страшная картина стояла у него перед глазами. Вероятно, ее рвало перед смертью. Он смог подобрать верные слова. Пожалуй, это все. — Что ж, — кивнул граф, — очень похоже на отравление. — А не заметил ли ты какой-нибудь посуды в ее комнате? — Да, точно, только не посуда, а плетеная корзинка у кровати стояла. А в ней то ли сухари, то ли печенье, не помню. Хотите, я сбегаю и еще раз все осмотрю? — Не стоит. Доктор Линнер хорошо знает свое дело, и его отчет, я надеюсь, вскоре увидеть. Пока мне достаточно информации. вислоцкий вновь развернулся к столу. Он уже распределил фигурки группами и теперь решил пояснить. «Это парочка слонов Рогозина и Зорин, самое старшее поколение. Следующие два, большое и поменьше, это мать и сын Лисины. Эти два — Варя и...» «И Борис!» — радостно воскликнул Василий. «И Лукас Грин!» Во взгляде графа проскользнуло некоторое разочарование. «Борис, вот этот слон!» Граф указал на фигурку из еще одной пары. «А рядом с ним Елизавета Антонна?» Неуверенно спросил Громов. «Верно. А про последних что скажешь?» Василий обрадовался. Один из трех оставшихся и неназванных слонов был фиолетовый. Значит, хоть здесь ошибки не будет. «Фирс Львович Мелех?» — поспешно сообщил адъютант и указал на светло-фиолетовую фигурку из камня. А эти... — он задумался. «Если внимательно посмотреть, то они чем-то похожи. Оба белые, оба стоят, свесив носы». И оба с небольшими сколами. Что бы это могло значить? Ровным счетом ничего. Левая бровь графа взлетела вверх, а губы расползлись в подобие улыбки. Слова Громова его сильно позабавили. Хотя есть что-то в твоем замечании. Есть между этими персонами сильное сходство. Но, пожалуй, только одно. Василий с надеждой воззрился на начальника. А тот, не думая давать подсказку, улыбался и ждал. Сильно засопев и стиснув зубы, Громов стал перебирать в голове возможные варианты подозреваемых. «Значит, у них есть одно сильное сходство». «Что же это?» Почесав в затылке, он снова уставился на фигурки. «Они оба иностранцы. Французы!» Громов с облегчением увидел довольное лицо своего начальника. «Значит, это экономка Агата Дабли и, вероятно, главный повар княгини мсье Ришар». Больше французов здесь нет. Только вот зачем он в этой компании? Ведь полковник Смоловой его даже за человека не держит. Отправил на допрос в управление, хотя некоторых слуг здесь опрашивал. Мелкая сошка этот повар. Мелкая, с одного ракурса. А с другого не очень. Николай Алексеевич сморщился и с силой вцепился в трость. Надо бы мне отдохнуть недолго. Попроси Василия, чтобы камин разожгли. Когда пламя в топке весело разгорелось, граф с облегчением вытянул больную ногу поближе к теплу. Веслоцкий и Громов сидели в креслах перед огнем. — Есть ли у тебя предположение, почему именно этих слонов я выбрал? — спросил Веслоцкий. — Я уже думал об этом, но что-то ничего толкового в голову не приходит. — Тогда не буду тебя утомлять, скажу сразу. Есть у этих всех персон очень веский мотив желать смерти княгини Рогозиной. Как мы уже приняли за факт, Анна Сергеевна была убита по ошибке, а убийца метил именно Ванну Павловну. Так вот, этот мотив — большие деньги, наследство княгини. Громов встрепенулся. Если быть честным, про мотив преступления он и не думал, а, видимо, следовало. Вот граф повел свои размышления именно от мотива. Конечно, за исключением самой княгини. Но я ее включил для того, чтобы не терять из поля зрения и проверить, была ли она заинтересована в смерти внучки. Итак, у всех десяти подозреваемых общий мотив. Об этом княгиня мне рассказала при личной беседе. Граф откинулся на спинку кресла и, прикрыв глаза, монотонно продолжил. «По завещанию Анна Белецкая получает два миллиона рублей». И все дома и деревни княгини, включая этот особняк. Громов фахнул от такого богатства, но сразу прикрыл рот ладонью, боясь перебить начальника. Дальше Бориса и Елизавета Добронравовы получают по 500 тысяч рублей, что тоже, согласись, огромные деньги. По 50 тысяч после кончины Анны Павловны наследуют Варвара Мелих, Лукас Грин и Агата Дабль. Все остальные получат по десять тысяч. Это генерал Зорин, оба Лисиных, господин Мелих и... И месье Ришар, — не удержался Громов. Да, месье Ришар. Вот так он и попал на этот стол. Остальные наследники, коих предостаточно, получат суммы, не превышающие ста рублей. Таких я решил во внимание не брать. — Значит, фактически подозреваемых у нас десять? — спросил Громов. «Одиннадцать. Княгиню не будем исключать. Все мое пребывание здесь показывает, что верить словам нельзя, только поступкам. А пока убийца не найден, то под подозрением остаются все одиннадцать». «Что же случится с долей наследства Белецкой?» — озвучил свою мысль Громов. «А это очень интересно». Граф выпрямил спину и посмотрел в упор на своего подчиненного. «Хороший вопрос. Мне он тоже пришел в голову. И я задал его княгине Рогозиной. И вот что она мне ответила. При смерти одного или нескольких основных наследников, а это ее внуки, часть наследства делится между остальными». «То есть доля Белецкой теперь переходит брату и сестре Добронравову?» «Да. И они были бы главными подозреваемыми, не случись маскарада с переодеванием». Николай Алексеевич немного помолчал. Но вот еще что интересно. После первого убийства были проведены обыски, и одна из вязальных спиц была найдена в комнате убитой. Это укрепляет меня в мысли, что убивали княгиню и хотели подставить ее главную наследницу, тем самым вывести из игры сразу двоих».